Радиообмен. Сосна шестому. На связи шестой. Доложите обстановку. Вышел в указанный квадрат. Наблюдаю остров. Отмечено передвижение отдельных людей. Признаков подготовки к обороне не выявлено. Принято шестой. Сосна черепахи. Здесь черепаха. Слышу вас хорошо. Доложите обстановку. Вышел в заданный квадрат. Объект наблюдаю. Приступил к разворачиванию самоваров. Принял вас. Сосна двадцать второму. Канале 22-й. Доложите обстановку. Прибыл в указанную точку. Визуально острова не наблюдаю. Мешает лес. Выставил посты развернул личный состав. Готов к отражению возможного прорыва. Принято 22-й. Связист повернулся к офицеру. Товарищ майор, все подразделения прибыли в указанные точки. Остров блокирован. Минометная батарея готова к открытию огня. Командующий операцией посмотрел на часы. «Ну что ж, начало операции через 15 минут. В 14.00. Передайте приказания минометчикам. Огонь по сигналу красной ракетой». Лежавший в подлеске лейтенант посмотрел на часы. Осталось две минуты. В бинокль он видел, как копошились у края воды дезертиры, строили какие-то мостки. Решили устроить переправу? Поздновато вы, братцы, до этого додумались. Вытащив из полевой сумки ракетницу, он вставил в ствол патрон с красной ракетой. Щелкнул взводимый курок. «Так что, Миша...» — Франт поставил на стол недопитый стакан. «Что-то там твой копченый накосячил. Да ладно, он конкретный вор, уважаемый. Да? А то, что я все дела позабросив, несколько дней в лесу, как босяк какой-то просидел, ждал, когда за мной его посланцы придут, и все бестолку...» «Неужто никто не появился?» «Ни единым духом», — жестко отрезал подполковник. «И в сарае этом мои парни только что не поселились. Не было никого. Ты уж, как знаешь, однако так дела не делают. Я тебе навстречу пошел, уважение к нему проявил, а меня, как залетного фраера...» Смотрящий нахмурился. Проишедшее, хотя и не затрагивало его лично, но некий урон авторитету наносило не должен был уважаемый вор так поступать со своими не должен ладно в деле этом я разберусь а ты покуда тут все не прояснилось обожди шум поднимать я и не собираюсь пожал плечами Франт. чай из штанишек с помачами давно уж выросста можно подумать что у меня других дел нет некоторое время спустя нехорошо получилось пожевал губами копченый бакинский ко мне с претензией а я не в зуб ногой вообще «Только на базаре и съехал». «Ну, не переживайте вы так. Не срослось», — примиряюще произнес собеседник. «Кто же вообще мог предполагать такое развитие событий? Я-то вас вовсе светить не хотел, да ведь и на франты этого как-то посмотреть надо было». «Посмотрели?» «Поглядел», — кивнул собеседник. «И поговорил. И как ваше мнение?» «Страшный это человек. Как перед танком в степи стоишь, переедет и глазом не моргнет». Лишний раз, убеждаясь, что некоторым людям верить надо сразу. Это кому же, нахмурился старый вор. Да есть тут некоторые, не наши, но информированы неплохо. Не раз вовремя правильные решения подсказывали. Да? И что же эти ваши знающие про Корзубово поведали? А то и у меня на него уже не слабый зуб вырос. Сочувствую, но с зубом вопрос решайте сами. С этого человека уже не спросить. То есть По информации из городдела, вся группа Корзубова уничтожена, а он сам погиб. Копченый резко приподнялся с места и сделал несколько шагов по комнате. Остановился и обернулся к собеседнику. Как это произошло? Уж не Франк ли тому поспособствовал? Понимаю ваши чувства, но он тут ни при чем. Несколько дней назад чекисты в ходе перестрелки захватили двоих человек из группы дезертиров. Они чуть ранее откололись от Корзубова и ушли своим путем. Ну, а специалистов по развязыванию языков в контрразведке хватает. И что же? Лагерь окружили со всех сторон. Примечательно то, что на штурм солдаты не пошли. Видимо, уже знали про мины. Франк, кстати, про это сообщить не мог. Он там не был. Развернули минометы и обстреляли остров. Он относительно невелик. Потом саперы проделали проход и осаждающие вошли в лагерь. Но живых там уже никого не было. Минометы почти полчаса лупили без передыху. То есть погибли все? — Да. Это весьма прискорбно, ибо мы возлагали на них определенные надежды. Собеседник вора хрустнул пальцами. — И что теперь прикажете делать? Нам нужны люди для проведения силовой акции. Но деловых надежды мало. Группа красавцев была самой подготовленной. И что от нее осталось? Собрать-то я могу многих, но вот направить их на штурм хорошо защищенного объекта... а Афрант? «Кто будет с ним договариваться, я или вы?» — хмыкнул Копченый. «Да. После всего случившегося он с нами на контакт не пойдет. Бакинский?» «Ставить в известность и его?» — собеседник призадумался. «И как же это тебя угораздило?» — Гальченко опустился на стул около кровати. Математик печально усмехнулся. «Как вы ушли? Мы, как договаривались, выдвинулись следом. Наблюдателя дезертирского видели» поэтому дали изрядный крюк, чтобы его обойти. Так что на тропку вышли уже за его спиной. Только я пару шагов сделал, ба Они у тропы гранату присобачили. Только и спасло, что как хлопок запало услышал, так сразу вниз и нырнул. И все равно плечо попятнало осколками, да глушануло. А их наблюдатель тебя не видел? Меня ребята сразу в сторону утащили. Да там, в кустах, все и залегли. Крови немного было, да и на землю почти ничего не попало. Этот-то супчик прибежал, по тропке туда-сюда пробежался, место подрыва отыскал. Но там все к тому времени подчистили. Не нашел он никаких следов. Он повертелся, да и ушел себе. Не пошли тогда ребята за ним, не факт ведь, что там только одну такую ловушку поставили. Да и время упустили, пока со мною возились. — Плохо, — покачал головой подполковник. — Врач что говорит? — Ранение легкое, несколько дней, и все в норме будет. преувеличенно бодро отрапортовал лежащий. — Вот только ходить мне пока не разрешается. Рана открыться может. Мы, когда сюда шли, торопились. Наверное, я ее и разбередил. Ну, раз не разрешается, то и лежи. А Марина вон присмотрит за тобой. Выйдя в коридор, Гальченко спросила драчуна. — Врач приходил? — Да, поутру. Откуда взялся? да эти, воры своего привели. Мы когда возвращались, встретили тут одного. Он и пообещал Лепилу подогнать, мол, мужик конкретный. Уж больно колен бледно на тот момент выглядел. Конкретный, говоришь? Добро. На сборы полчаса, уходим на запасную квартиру. Николай пусть тут полежит, а все добро перебазируем на новое место. А то уже много что-то всякого постороннего народу, тут вдруг в последнее время объявилось. Оперативное сообщение. Как показал источник Хромой, по адресу улица Хорошкина, дом 21, находится неизвестный мужчина лет 22-25. Со слов источника он имеет осколочное ранение в верхней части левого плеча и легкую контузию. Совместно с ним в доме находилась неизвестная женщина на вид 23-25 лет, волосы русые. Выдержка из рапорта. Прибывшим на рядом милиции по адресу улица Хорошкина, дом 21, были задержаны следующие лица. Первое. Дробышев Михаил Фомич, 1923 года рождения, уроженец города Магадан, прописан по адресу Пулково, улица Лесная, дом 21, квартира 3. Второе. Леснева Анна Ефимовна, 1924 года рождения, уроженка города Ленинград, прописана там же проспект Стачек, 11, квартира 16. Гражданин Дробышев МФ имеет осколочное ранение в верхней части левого плеча, контужен. С его слов он наткнулся в лесу на какую-то мину, которая внезапно взорвалась. На вопросы отвечает с трудом, ссылаясь на последствия контузии. Место, где он наткнулся на мину, обещает показать по выздоровлении, описать словами не может. Гражданка Леснева в момент задержания занималась перевязкой ран Дробышева. Будучи допрошенной, показала, что совместно с ним прибыла в город пять дней назад. Цель приезда – устройство на работу. Но человека, к которому они прибыли, не оказалось на месте, выехал в командировку. Сняв комнату по месту задержания, они отправились отдохнуть за город, где и произошел несчастный случай. Врача она не вызывала, это сделал кто-то из соседей. версии изложенная задержанными, не вызывает доверия и требует тщательной проверки. В настоящее время гражданин Дробышев МФ направлен в городскую больницу и помещен в отдельную палату, около которой выставлен пост. Гражданка Леснева АЕ задержана и помещена в камеру при отделении милиции. Оперуполномоченный уголовного розыска 3-го отделения милиции, младший лейтенант милиции, Сосновский, РГ. «Франтовских парней повязали», – с порога выпалил красавец. «Иди ты», – удивился Копченый, – «всех? И когда...» Ну, несколько стушевался бандит. Там, в общем-то, только одного взяли, пораненого. И бабу какую-то, что его обихаживало. Так, прикусил губу старый вор. Пораненого, говоришь? А кто ж его так? И где? Где фиг его знает. Но он вроде как не сильно раненый, так, по мелочи. Больше обшкарябаный Я так думаю, что это ихний взрывник чего-то неправильно отчудил. Такое бывает. «Может быть», — кивнул Копченый, — «А что за баба? Про то не знаю. Парня в больничку отволокли, цирика приставили, а бабу — в ментовку, колоть подистанут». «И франк ныне задергается», — призадумался Копченый. «Что ж, мысля, конечно, интересная». Резолюция на рапорте. Немедленно проверить задержанного на предмет его причастности к недавнему нападению на инкассаторов. Там бандиты применяли взрывчатку, и вполне возможно, что кто-то из них мог при этом пострадать. Едва получив известие о задержании «Математика» и «Котенка», подполковник немедленно связался с заместителем начальника городского отдела МГБ. Встреча произошла уже через пару часов. «В принципе, девушку можно и отпустить. Против нее ничего нет», — пожал плечами Фомин. «Если только не задаться целью, привязать ее к задержанному любой ценой. Оружия при них ведь никакого не нашли». Успели спрятать. Ну вот, видите, с ней попроще будет. А вот с парнем этим тут все куда сложнее. Руководство городдела проверяет его на причастность к нападению на инкассаторов. И это просто так не замять. Заминать не нужно. Слишком быстрое и легкое освобождение может вызвать обоснованные подозрения у воров. И тогда вся работа псу под хвост, — покачал головой Гальченко. Есть у меня идея. Только тут все... «Нужно очень точно сделать». «Ну что ж», — пожал плечами замначапирот, «давайте вашу идею обмозгуем». Рапорт. Докладываю вам, что при проверке задержанной гражданки Лесневой Анны Ефимовны обнаружено частичное совпадение с приметами, разыскиваемой согласно ориентировке МВД номер 456-3 от Босовой Марии. Она же стрела, телохранитель вора в законе «Франта».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 Совместно с ним может находиться и Босова. «Мне парочка надежных парней нужна», — опустился на стул Франт. «Даш?» «Что делать-то нужно?» — Бакинский отложил в сторону папиросу. «Ничего особенного. На стреме постоять. Ну, пальнуть в воздух пару раз, не более того». «В воздух?» «Именно так. А стряслось-то чего?» «Шуткуешь?» — недобро усмехнулся подполковник. «Какая-то сука моих людей заложила. Вот менты их и замели». — Слыхал про то, — кивнул смотрящий. — И что? — Побег им устроить хочу, но людей недостаточно. — Из ментовки? — Там только один. Второго в больничку уложили. Вор призадумался. — Нет, понятно, что этот фронт вообще безбашенный. С него, пожалуй, что и станется по льбу по ментам открыть. Но ему-то что? Он не местный. Ему тут дальше не жить. — Замочить хочешь ментов? — «Я сильно на психа похож», — удивился подполковник. «Оно мне надо на пустом месте головняк изобретать». «Пошуметь — это да, а в ментов без нужды стрелять ни к чему. И так уж солдатские патрули по улицам шастают. Нам тут что, танков, что ли, не хватает для полноты счастья?» «Ну, раз такое дело», — степенно кивнул Миша, «то разве я, когда отказывался, вору помочь?» Ну и славно, что без лишней крови в воздух шарахнуть — это завсегда. Такое дело на кого угодно списать можно. — Вы к кому? — постовой у входа в отделение милиции шагнул в сторону вошедшего. — Да к дежурному в первую очередь. Туда вам, — указал милиционер. Посетитель подошел к барьеру, за которым разговаривал по телефону пожилой старший лейтенант. Тот, увидев визитера, сделал ему знак подождать и постарался побыстрее завершить разговор. — Понимаю вас, гражданочка, все как есть понимаю. Выехали уже к вам и вопросом этим занимаются. Увы, народу мало у нас. Но не переживайте, все проверим. Да-да, самым решительным образом. Положив трубку, дежурный только головой покачал. — И что с ними делать? У соседа гуляют, так уже третий раз звонит. Ну и что, что они там поют? У себя же в дому, не по улице пьяными шастают же. Что у вас, товарищ? Посетитель достал из кармана удостоверение и, развернув, показал его старшему лейтенанту. «Ага. И кто ж вам нужен, товарищ лейтенант?» «Но ну, это я у вас и пытаюсь узнать. По ориентировке вами задержана гражданка Леснева. Вот я и хотел бы поговорить с сотрудником, который занимается ее делом». «Леснева?» — почесал в затылке дежурный. «Чего-то я...» Он перевернул несколько страниц журнала, рассматривая записи. «А...» Это та девушка, что с раненым сидела. — Угу. Тогда вам к Степаненко. Второй этаж, шестая комната справа. — Спасибо, — кивнул гость. Он убрал документ в карман и, повернувшись налево, направился в сторону лестницы. Проводив его взглядом, старший лейтенант поднял трубку внутреннего телефона и перекинул рычажок на коммутаторе. — Колян, там к тебе гость направился. — Нет, не с пирогами. Из МГБ, визитер. Ага. «Девицей он интересуется. Той, что за раненым ухаживала. но ну, бывай!» Постучав в дверь и услышав приглашение, визитер потянул ручку. Комната оказалась неожиданно просторной, но зато в ней стояло сразу пять столов, за которыми сейчас, правда, находилось всего двое. Прочие обитатели отсутствовали. «Вы к кому?» — поднял голову навстречу вихрастый рыжеволосый парень, сидевший неподалеку от двери. «Степаненко мне нужен». «Ко мне это!» — откликнулся второй обитатель кабинета, облюбовавший место около окна. «Проходите, присаживайтесь». Гость уселся около стола и второй раз продемонстрировал свои документы. «Так». Опер, в отличие от дежурного, служебного удостоверения посетителя прочитал внимательно и никуда не торопясь. «И чем же я могу быть полезен в вашей конторе?» «Да, собственно, к вам у нас никаких вопросов нет». Тут прошла информация, что этого самого раненого подозревают в причастности к недавнему нападению на инкассаторский автобус. Он пока в больнице, а вот с девушкой хотелось бы побеседовать. Ну, я ее еще не допрашивал пока. Дел много. Вам что, отдельный кабинет нужен? Или с собой забирать будете? Зачем? Пожал плечами МГБшник. Вы ее пригласите, я тут свои вопросы и задам, делов-то. Нам ли она что-то такое знает, но порядок есть порядок. И у нас это дело на контроле стоит. Сам начальник город-дела каждый день интересуется. Повеселевший оперативник кивнул. И впрямь, делов-то. Один вопрос, когда девицу эту надо куда-то там вести и совсем другой, когда ее прямо здесь о чем-то там расспрашивать станут. Тоже, кстати, неплохо, ведь из того, что станет выяснять контрразведчик, кое-что и на слух можно намотать. Дальше все было просто. Телефонный звонок в дежурную часть. Сейчас ее приведут. Тут близко. Стук в дверь, и на пороге появился милиционер. «Доставили эту!» «Пускай заходит!» Вошедшая в кабинет девушка с интересом осмотрелась по сторонам. Внимательно поглядела в окно. «Присаживайтесь!» — опер кивнул ей на стул. Она, не чинясь, опустилась на краешек. «Ну, дорогая вы моя, со мной вам разговор еще предстоит. А пока тут вам еще и этот товарищ интересуется!» Девушка оглянулась на МГБшника. «Здравствуйте!» — кивнул тот. Анна Ефимовна, если не ошибаюсь. Да, Аня меня зовут. А вы кто будете? Министерство государственной безопасности, лейтенант Леонов. Ой, она аж вздрогнула и прижала к груди сжатые кулачки. Вы шпионов ловите? Их, сухо подтвердил гость. У нас есть к вам вопросы. Так это, я ж не знаю ничего. Лейтенант усмехнулся. Столь непосредственный испуг девушки не остался незамеченным и со стороны оперативников уголовного розыска. Они переглянулись. — Ну, в шпионаже вас пока никто и не подозревает, — успокоил ее контрразведчик. — А вот кое-что выяснить хотелось бы. — Так вы спрашиваете Вы этого своего друга давно знаете? Она чуть покраснела. — Давно. Четыре месяца уже. — Про обстоятельства получения им ранения я вас пока не спрашиваю. Этим товарищи, — кивнул в сторону обитателей кабинета МГБшник, — заниматься будут. Меня другое интересует. Врача к вам кто привел? — А вот тут... Оба милицейских опера переглянулись во второй раз. Напрасно этот факт незамеченным не остался. — Не знаю. Из соседей кто-то, наверное. И вы его не знаете? Откуда ж? — Ладно. Скажите, вы все время вместе находились? То есть, непонимающе вскинул ресницы девушка. Ну, могло так быть, чтобы кто-то к вам домой заходил, пока вы там отсутствовали? — Ну да, что такое? Леонов поднял руку в успокаивающем жесте. «Пока ничего. Скажите, а вот такое имя дядя Саша вам слышать приходилось?» «Конечно», — пожала она плечами, — «таких много». «Сомневаюсь, что таких много. А вы не слышали, чтобы при вас кто-то от него привет передавал?» «При мне?» «Нет, не приходилось», — ответила девушка вполне категорически. «Не передавали таких приветов?» «Точно? И не рекомендовали, например, поспешить? Мол, дело срочное, тянуть более нельзя, некогда чаи гонять». «Нет, у меня среди знакомых таких торопык», — отрезала Анна. «Я с серьезными людьми знакомиться предпочитаю. Там спешка не в почете». «Ну, покачал головой контрразведчик, тут вы не совсем правы. Иногда и серьезные люди могут поспешить, особенно если обстановка к тому способствует. Впрочем, я отвлекся. Значит, никаких таких имен вы не припоминаете, и товарища вашего при вас никто поспешить не просил». «Не товарища, он мой жених». «Пусть так», — кивнул лейтенант. «Он сейчас далеко, и мы его обсуждать не станем, тем более, что этот вопрос меня и вас пока не касается. Это вас он не касается. Вас пока тоже. Вы ведь не у тесте на блинах сидите. В милиции, между прочим. А суда просто так никого не заберут». «Разберутся», — уже менее уверенно ответила девушка. «Вполне возможно». «Только вот времени на это уйдет», — покачал головой лейтенант. «А вам тут рассиживаться ни к чему». Ваши руки и в другом месте требуются. Товарищ ваш без должного ухода, да и вообще...» Анна насупилась и промолчала. «Так, значит, ничего вы вспомнить не можете?» «Нет». Контрразведчик развел руками и обернулся к оперу. «У меня вопросов больше нет. Раз уж гражданочка никак не может быть, нам тут полезно...» «Остапчук!» — повернулся в сторону двери Степаненко. «Я, товарищ лейтенант!» «Выводи гражданочку, пусть она пока отдохнет. Есть!» Когда за ушедшими закрылась дверь, Опер повернулся к МГБшнику. «Вы все выяснили?» «Да», — кивнул гость. «Не наш случай, к сожалению». «А кто такой этот дядя Саша?» «Известный в определенных кругах личности старых воров, Манзарев по фамилии. В свое время прославился организацией удачных побегов, да и вообще тот еще был деятель. Живая легенда, можно сказать». Поступала в свое время информация, что он немецкой агентуре помогал, да вот только не установить, не опровергнуть этого тогда не смогли. В некоторых случаях такая вот весточка от него многое могла бы пояснить. Но и гость снова развел руками. Был? Он погиб еще в 41-м. Какая-то там была мутная история, но приветики от него иногда кто-то передает, причем и сейчас, и даже в наших краях. Видать, остались еще общие знакомцы. Контрразведчик поднялся. «Ладно, спасибо вам за помощь. Пойду». Хлопнула дверь. Примерно минута в кабинете было тихо. «Жора спалился!» — это был второй из оперов. «Да ладно! А с чего бы тогда этот крендель врачом интересовался? Мол, кто его вызвал и вообще?» «Блин!» — стукнул кулаком по столу Степаненко. «А ведь и воры могут на него подумать. Это если данная парочка из их кодлы». А на девку эту глянуть не машет она на какую-то там маруху?» Лейтенант усмехнулся. «Не работает ведь, так? А одета чисто и аккуратно. Явно не сама шьет, пальцы иголкой не исколоты. Не голодает, ты только на личико ее глянь. Вывод? Жених кормит. Тоже не работающий, а деньги где берет? При обыске всего тысячу с небольшим нашли. На что они живут?» «Нет, с ней, как я вижу, побеседовать надо. Она явно этого гаврика испугалась. Видишь, как напряглась-то. Есть что скрывать, есть. Надо ее прямо сейчас дожимать. А ты это, Жору предупреди не откладывай. Прямо сейчас и пойду», — поднялся с места второй оперативник. А их недавний гость, спустившись вниз, попросил разрешения позвонить по городскому телефону дежурному по город делу МГБ. Набрав знакомый номер и услышав ответ, милиционер передал контрразведчику трубку. «Монин? Это Леонов. Да, он самый. С начальником отдела соедини. Товарищ подполковник? Лейтенант Леонов. Да, так точно. Да, опросил. Нет, случай не наш. Ей местные товарищи занимаются. Оперуполномоченная Степаненко. Нет, пока еще не допрашивали. Так точно понял. Трубка опустилась на рычаг. «Ну вот и все», — поблагодарил контрразведчик. «Спасибо вам, товарищ дежурный, за помощь». «Степаненко?» — посмотрел на план здания Гальченко. «Второй этаж, кабинет номер девять, понятно?» Праздно прогуливавшиеся по улице парни, дымя папиросками, присели около угла дома. Здание отделения милиции отсюда неплохо просматривалось. «Смотри!» — одними губами пробормотал один из них. «Второй этаж справа, предпоследнее окно. Видишь? но «Я же ли там какая суматоха начнется, хай-шум, стрельба, ну и вообще что-нибудь?» «Стреляешь во входную дверь ментовки, в самый верх, чтобы никого там не задело, но то менты дюжи озвереют, и тогда на улице целой толпой попрут, а нам это ни к чему. Пусть внутри сидят, а если пулю просто дверь им попортит, никого не поранив, то они вначале из окон поглядят, да уж потом только и попрут, да и то с опаской. А ты, а после того выстрела, сразу ноги делай, только не бегом». — Заметят, и тогда уже не отстанут. — Ладно, не учи ученого. Не первый чай годок живем. Драчун кивнул и отошел, чтобы проинструктировать второго бандита. Затея была предельно простой. Марине приказание к побегу передали, оставалось только ждать. Ей внутри было виднее, как и когда к нему приступить. А беспорядочная стрельба на улице должна будет отвлечь внимание на себя и дать возможность девушке покинуть помещение как трудно было предположить, какой именно способ побега она выберет. Вероятнее всего, во время допроса. После визита контрразведки ее допросят обязательно. А сбежать из камеры — сомнительный вариант. На окнах второго этажа решеток нет, да и высоковато там. здание старой постройки, потолки не низенькие. Тем более, что от хрупкой девушки никакой опасности явно не ждут, и конвоир за спиной стоять не будет. «В коридоре — да». Но так там еще и дверь присутствует, закрытая, ничего сквозь нее не видно, да и слышно не особо хорошо, так что шанс имелся. Напротив, самого окна, так чтобы его оттуда можно было разглядеть, устроился подполковник. Гальченко не слишком рисковал, людей, способных его опознать, тут не имелось. А вот со своей позиции он мог неплохо рассмотреть здание и интересующее его окно. И даже сидящих за столами людей видел, хотя, разумеется, и не мог их отсюда распознать. И еще немаловажный момент. Подполковника могли видеть бандиты. Хорошо видеть. Это тоже входило в его планы. «Присаживайтесь, гражданочка», — оперативник указал рукой на стул. Сам он, как обычно и поступает большинство людей, расположился таким образом, чтобы свет из окна падал на стол с левой стороны, удобнее писать. Соответственно, допрашиваемый садился правым боком к окну. Удобно и безопасно для оперативника. Правая рука клиента частично блокировалась стеной и выступающим внутрь комнаты подоконником. Так девушка выглядела удивленной. «Ваш же товарищ все уже выяснил». «Это он свои вопросы задавал по линии МГБ. А у нас, гражданочка, и другие интересы к вам имеются». Степаненко пододвинул к себе лист бумаги и взял ручку. «Итак, приступим». Формальности, имя, отчество, год рождения. Рассеянно, отвечая ему, Марина украдкой посматривала на окно. Приказ получен, надо действовать. Подполковник знает, где она сейчас находится, осведомлен и обо всем остальном. Уходить надо сейчас и уходить надо отсюда. Есть еще вариант. Коридор. Но там за спиною конвоир и неизвестное количество народа в кабинетах. Невозможно предсказать, кто и откуда может выскочить. Окно. Высокая трехстворчатая, вторые рамы по причине теплой погоды убраны. Подоконник широкий, удобный. Оконный переплет можно выбить ударом ноги. Дежурная часть далеко, отсюда звон стекла слышен не будет. Конвоир за дверью, там стул стоит. На нем, надо полагать, он и устроился. Входная дверь. Как ее изнутри закрыть? А чего тут думать? Вон в замочной скважине ключ торчит. Дверь крепкая, массивная, такую сразу не выбить и открывается она в коридор, еще плюсик небольшой. Взгляд в окно. Стоп. Усилием воли она не остановила взгляд, а повернула голову, оглядывая помещение дальше. Вот теперь, теперь снова к окну можно повернуться. Вот и подполковник сам сюда пришел. Стало быть, верно. Нет времени на всякие там выкрутасы. «Зеркало мне дайте». «Что?» — противник на секунду опешил. «Зачем? Я женщина или кто?» Второй день причесаться не могу, да и гребень у меня ваши сотрудники забрали. На Кикимуру, наверное, сейчас похоже. Тот-то этот, что до вас расспрашивал, так лыбился. Да, успеете вы причесаться. И умыться с утра не дали. Сразу к вам потащили. А в ресторан сводить не надо бы Перешел в наступление Степаненко, малость оправившись от нахального натиска. «Обойдусь». «А зеркало? Дайте». Милиционер хмыкнул, отложил ручку и, встав, подошел к шкафу открыл дверцу и покопался внутри. «Вот вам зеркало. Держите». Маленькое зеркальце в деревянной рамке, но сойдет для сельской местности. «А гребешок? Расческа подойдет?» «Вполне. Не подержите зеркальце?» «А может быть, сразу парикмахера пригласим?» — фыркнул опер. «Сами справитесь». Приподнявшись, девушка повернулась так, чтобы на нее падал солнечный свет из окна. Отставив вперед левую руку, она повернула зеркальце, разглядывая свое отражение. Ну, не кикиморы, конечно, но причесаться нужно. Она несколько раз повернулась, выбирая удобное положение. Вспышка. Солнечный зайчик мазнул по лицу подполковника. Еще один и еще. Один, два, один. Аналогично звуковому коду. Прикройте огнем, передвигаюсь. Гальченко снял кепку и почесал затылок. Сигнал. Щелкнули взводимые курки. В руках у Гальченко мелькнуло оружие котенка, наган с глушителем. Точно попасть на такой дистанции в человека из него затруднительно, но вот влепить пулю просто в оконное стекло никаких проблем. Когда прямо на протокол допроса брызнули осколки стекла, Марина взвизгнула и кубарем укатилась в сторону. В честь опера надо сказать, что он труса не праздновал. Рухнув на пол, ушел под прикрытие стены, выхватывая на ходу оружие и, разумеется, потерял из виду девушку. Впрочем, дурой он ее не считал, а судя по направлению, в котором она рванулась, дальше коридора ей не убежать, а там конвоир. Встретит и приголубит, так сказать. Дальнейшее развитие событий показало, что в оценке умственных способностей Марины он не только не ошибся, но даже несколько их преуменьшил. Вынырнув на секунду около двери, она протянула руку. «Щелк!» и, блеснув на солнце, ключ вылетел в окно. А уже через секунду-другую дверь дернули, то спешил на помощь конвоир. Безрезультатно. Дверь и не такое могла выдержать. А по окнам уже лупили с трех стволов. Разлетались вдребезги стекла, осыпалась с потолка и стен штукатурка, трещало дерево шкафов. Поэтому Степаненко упустил момент, когда с одного из столов стартовал графин с водой. Сей снаряд весом и габаритами существенно превосходит револьверную пулю, впрочем, пистолетную тоже. Почти трехкилограммовый снаряд напрочь вынес остатки стекол в одной из рам. Да и оконный переплет едва выдержал такой удар. Что-то ударилось об пол, покатилось. «Граната!» — резанул по ушам девичий крик. «Ложись!» — откуда она тут взялась? То, как ее забросила главное, зачем? Все эти вопросы можно было решить и позже, а сейчас оперативник рухнул на пол, укатываясь под стену и стараясь занимать как можно меньше места, и не увидел, как юркая девичья фигурка вскочила на подоконник. Удар ногой, и оконный переплет осыпался остатками стекол и изуродованными деревяшками. Еще удар, уже по жестяному козырьку за окном. С него осыпались остатки ранее выбитых стекол. Рывок... Треснула штора. Перекинув ее через уцелевшую раму, Марина ухватилась за плотную ткань и соскользнула вниз. Впрочем, спуск оказался недолгим. Метра полтора-два, и она повисла на шторе, не доставая ногами до земли. Правда, теперь до нее оставалось всего метра два. И спрыгнуть на такую высоту для котенка никаких затруднений не составило. Выждав пару-тройку секунд, Степаненко приподнял голову. Тихо, взрыва не произошло. «А может быть, это немецкая граната, у них замедление больше, чем у наших?» Еще несколько секунд. Он повернул голову и увидел чернильницу. Расплескав по сторонам содержимое, она мирно лежала на боку метрах в трех от него. «Твою ж мать!» Оперуполномоченный осторожно приподнял голову над подоконником. Никто в него не стрелял, да и вообще улица словно вымерла. Он уже смелее поднялся на ноги. Ветер задувал выбитые окна, гонял по полу разбросанные бумаги. А где же нет ее совсем? В коридор убежала? Могла. Ходная дверь снова задергалась. «Товарищ лейтенант, вы там живы?» «Конвоир». «Здесь я, Стопчук, целый. А эта девица у тебя? Дык, она и не выходила от вас? Да и дверь ведь заперта». Лейтенант убрал в кобуру пистолет, устало оперся об подоконник. Битые стекла тотчас же прибольно укололи его ладони. А вот и рама, точнее, ее остатки на петлях висят. Тут ведь высоко, метра четыре, пожалуй, что будет, а то и повыше. И нет, девки, словно в воздухе растворилась Начальнику отделения милиции, капитану милиции, товарищу Лавочкину П.Я. Рапорт. Докладываю вам, что я заступил на дежурство по охране ранее задержанного гражданина Дробышева МФ, который находился в палате номер 24 городской больницы. При заступлении на пост мною совместно со сменявшимся сотрудником милиции разиным тл были осмотрены окна палаты и дверь. Никаких признаков подготавливаемого побега не было обнаружено. Раненый гражданин Дробышев лежал на койке и осмотру не препятствовал. Согласно инструкции, я занял пост в коридоре. Покинуть палату задержанный не мог, на окнах имелись решетки, а пройти мимо меня незамеченным было невозможно. В течение дня я дважды выводил его в туалет и умыться. Я иногда поглядывал в палату. В двери есть смотровой глазок, который снаружи запирается. Это чтобы из палаты нельзя было в коридор смотреть незаметно. Около половины двенадцатого меня позвали к телефону в кабинет главного врача, который находится на третьем этаже. Согласно инструкции, как в таких случаях и положено, я запер дверь в палату на ключ, который никому не отдавал и постоянно держал при себе. Дверь крепкая, из толстых досок, открывается внутрь комнаты, и незаметно ее сломать невозможно, и выбить нельзя. Звонил дежурный по отделению, старший лейтенант Горелов. Я узнал его голос. Он сказал, что только что прямо из отделения убежала девушка, которую задержали вместе с Дробышевым. Убежала нехорошо, со стрельбой и всякими выкрутасами, поэтому он меня предупредил, чтобы я никого к задержанному не пускал и ждал подмоги. Она скоро приедет. Вернувшись назад на пост, я посмотрел в глазок. Дробышев лежал на кровати и спал. Дверь я открывать не стал и принялся ожидать подмогу. Примерно через полчаса в больницу прибыл старшина Калистратов и еще один милиционер из новеньких, фамилию его не знаю. Вместе с ними приехал и лейтенант Степаненко из уголовного розыска. По указанию старшины я открыл дверь, и вот тут оказалось, что раненый куда-то пропал, а на кровати лежат всякие тряпки и какой-то халат. Их так свернули, что если издали смотреть, то совсем как спящий человек получается, а в глазок и подавно не разобрать. Окна в палате были целые, никаких следов взлома на двери не имелось. Младший сержант милиции Петряев П.С. «Ну, ты как хошь, а я с этого фронта отпал», — Бакинский покачал головой. «Это с чего так?» — вопросительно наклонился к нему Копченый. «Нет, парня своего он из больнички вытащил, мастерские слов никаких нет. Я ему Мишку дрына дал, тот мастер замки открывать, да и вообще. Он и расстарался, пока мент туда-сюда расхаживал, он дверь в палату-то и подломил. Парень, что там лежал, как будто только того и ждал, мигом с места подорвался». Рип, я всякого под одеяло натолкали, и ходу, тихо, спокойно, и как только они постового в сторону ухитрились отвести представляю себе, какие хари-менты после этого дела скорчили. «Мастер!» — кивнул собеседник. «Однако ж, у самой ментовки он чего только не отчебучил. И самое интересное, отель баба подорвалась. В смысле, баба? Девка какая-то из окна сиганула. Что твой цирк? Да ловко так». Как оказалось, весь сыр-бор только ради нее и затевался. Копченый только хмыкнул. А вот опосля таких дел Франту теперь надо из города когти рвать. Уж дюже серьезно он ментов разозлил, продолжал смотрящий. Он, конечно, парень фартовый, да только всю жизнь ему вести не будет. Я ему так прямо и скажу, нынче же вечером. Денек можешь обождать? Зачем это? Да есть тут тема, перетереть бы. На предложение о встрече Франт ответил резким отказом. «С копченым-то? Обойдусь. От этого кренделя только косяки постоянные вылезают. То на какого-то Дезика меня вывел, отчего у нас лишний геморрой образовался. То менты ни с того ни с сего на нашу хазу налет сделали. Кто сдал? Ну ты уж прямо сдал. Опер, что племяшку мою в ментовке колол, так прямо ей и сказал. Давно, мол, за вами ходим да смотрим. В больничке парни моего тоже похожим образом развести пробовали. Случайность? Не верю я копченому. И все тут. Он к нам туда приходил. А откуда адрес узнал? Топтуна за мною пустили. Менты какие-то залетные около твоего дома на меня буром полезли. Схренали. Не было их там никогда. Я специально потом людей расспрашивал. Подполковник несколько раз прошелся по комнате, успокаиваясь. «Вот что я тебе скажу» присел он напротив Миши. «Плохо тут у вас, сквозит. Дело свое завершу, как людям и обещал. И все, только нас здесь и видели. Не обессудь. Людям все честно потом расскажу. Тебя не виню, а вот к копченому у меня вопросики накопились». «Так и повидайтесь», — рубанул воздух рукою смотрящий. «Там все и порешаете». «Нет. Ты лично подпишешься под тем, что навстречу он сам придет, а не левый какой народишко подвалит». Вроде тех лесных деятелей. Бакинский побагровел. Я сам его приведу. Мне веришь? Гальченко прищурился. Тебе? Верю. Но... Он поднял палец. Я этой встречи не просил. А раз так, то туда, куда он меня зовет, не пойду. Тебя тоже прокинуть могут, уж не обижайся. Пусть он в мое место приходит. Там мы повидаемся. Вечером того же дня красавец собрал всех оставшихся у него бандитов сегодня дня за порог ни ногой!» Он выволок из-под кровати тяжелый ящик, откинул крышку. Тускло блеснул металл автоматных стволов. «Разбирайте. Почистить, магазины набить, чтобы у каждого штук по пять, не меньше имелось. Дело на носу, важное. Ежели кто из вас выпьет, то я тому кренделю всерьез не завидую». Его подельники переглянулись. Таким главаря не видели уже давно. Он вообще сильно изменился в последнее время, это заметили многие. Стал более мрачным, менее разговорчивым и очень злым. «Что за дело-то?» — спросил кто-то из них. «Серьезное. Наводка от очень важных людей. Эти не соврут. Берем кассу. Охрана?» — этот вопрос волновал всех. «Есть охрана. Не менты и не вохра. Солдатня. Человек десять их будет. В лоб переть затея дохлая. Там серьезно все». «Нас внутрь проведут. Там их и накроем. На посту постоянно двое стоит, остальная смена в караулке. Ее и гасим в первую очередь, а уж потом и всех остальных. Живых не оставляем, берем все, что сможем унести». Бандиты переглянулись. Не то чтобы они не поверили главарю, но как-то все это необычно выглядело. Таких мест в городе не имелось. Это было достоверно известно. Даже городской банк и тот охраняли милиционеры. «Гонишь!» неуверенно произнес кто-то из слушателей. «Не в городе это место. Про него тут мало кто знает. Даже местные менты не в курсе. Это вообще их не касается. У нас там человек свой есть. Он наводку и дал. И внутрь нас этот деятель проведет. Зато ему доля немалая обещана». «Странное предложение. Но вот поблескивают в ящике автоматы. Рядом ящик с патронами. Где все это взял красавец?» Заначек таких у него не имелось. Это было известно точно. А подобные подарки даром не делают. «Кто из старших в курсе?» Задал вопрос один из самых доверенных людей главаря, Леня Весельчак. «Бакинский в курсе. В том смысле, что такое дело будет. Сам понимаешь, в обход него я играть не подписывался. Но подробности я ему не докладал. Там еще люди есть. Серьезные. Он их знает. Они-то за нас и подписались, честно ответил красавец. Стволы от них... От них. После дела нам помогут уйти. Здесь не пересидеть. Мусора весь город вверх дном перевернут. Это вы, конечно, правильно поступили. Задержать тут Франта. Собеседник Копченова задумчиво опёрся подбородком на скрещенные руки и покачался туда-сюда в кресле. А кто с ним навстречу пойдёт? Вы? Могу и я. И Бакинский представит вас как Копченова? После того, как Франт уже имел дело со мной? Чёрт! «Про это я как-то и не подумал», — ругнулся старый вор. «Вы ведь ему назвались моим именем? Кличкой? Да какая к хренам разница? Вы правы, в данном случае никакой. Что ж, поступим так». Место для встречи с ворами подполковник лично облазил сверху донизу. Мало ли какие могут произойти накладки, но ничего подозрительного или неприятного так и не отыскалось смотрите тигринья», — присел Гальченко около девушки, — «задача у тебя будет серьезная». «Понимаю», — кивнула она, — «бакинский нам не интересен, а вот второй, кто с ним придет, про него я все знать хочу». «Не исключаю, что у него будет своя охрана, так что будь предельно осторожна». «Чует мое сердце, что времени осталось в обрез. Уж слишком быстро все понеслось». Марина подняла на него вопросительный взгляд. Транспорт с ценностями прибывает через день. Специалисты уже давно на месте, так что работа пойдет полным ходом не сегодня-завтра. Можешь сама представить, с какой силой сейчас припекает кое-у-кого. Я постараюсь, Александр Иванович. Постарайся. Проводник поднялся на ноги. Мы все постараемся. Данную точку подполковник выбирал тщательно. Это был полуразрушенный дом, стоявший чуть особняком от остальных построек. Как и договорились раньше, сначала на месте пересекались двое, один из людей подполковника и человек Бакинского. Вместе они осматривали дом, после чего каждый давал условный сигнал и ожидал подхода старших. «Как-то необычно он все это устроил», — собеседник смотрящего покачал головой, глядя на удаляющегося подручного вора. «Такие проверки, зачем это? Так не принято среди своих. Он больше никому не верит. Кто-то ведь навел мусоров на его хазу». Теперь он съехал неведомо куда и ко мне больше не приходит. Случайность, обычный обход. в «Пятером и с оружием наготове», — хмыкнул Миша, — «не слыхал я про такие обходы». «Смотрите», — перевел разговор собеседник, «ваш человек сигналит, можно идти». На место разговора обе договаривающиеся стороны подошли почти одновременно. Франт был один. Вместе с сидевшим на камне дручуном их было двое против троих воров. Впрочем, Численный перевес в данном случае мало что значил. При подходе Бакинского со спутником Драчун демонстративно вытащил из кармана лимонку с разогнутыми усиками чеки. Четыре стены вокруг от осколков и взрывной волны не уйти. Пришедший ранее вор дернулся, но, увидев широкую ухмылку на лице оппонента, предпочел остаться на месте и не делать резких движений. Заметили гранату и подходящие, но и они предпочли не показывать вида, что что-то пошло не так. — Честной компании, — приподнял кепку Франт. — И тебе здравствовать, — степенно кивнул Бакинский. — Ты никак воевать собрался? Уж не со мной ли? — Господь с тобой, — усмехнулся подполковник. — Просто я воробей стреляный. С недавних пор всякого куста опасаюсь. Миша ухмыльнулся, сделав вид, что поверил. — Ну, слушаю вас, — наклонил набок голову Франт. — Ты ведь сказать что-то хотел? — Это... ну, пусть тогда он. Копченый, в смысле, скажет. Покосился на своего спутника смотрящий. Подполковник удивленно приподнял бровь, но возражать не стал. Слушаю. Дело есть. Кассу взять надобно. Где? Наша работа в чем состоит? Сейфы там есть, несколько штук. Открыть их надо аккуратно, чтобы не попортить ничего внутри. Это можно, кивнул Гальченко. Что еще? Проход внутрь мы вам сделаем, охрану сами уберем. Ваше дело только сейфы. Наша доля? Пятая часть. Не густо. Не переживай, ты столько за всю жизнь не видал. Ну, я, друг Ситный, много чего видал. Впрочем, на месте посмотрим. Когда и где. А вот завтра днем сюда и приходите. Часиком к четырем. Вас тут машина ждать будет, спокойно ответил собеседник. Сразу на место поедем? А чего тянуть-то? Весь потребный инструмент с собою захватывайте. Заезжать по пути никуда не станем. Ну что ж, подполковник почесал подбородок. Лады, договорились. И он протянул руку. Рукопожатие получилось достаточно крепким. Уже шагая назад, Бакинский, покосившись на удаляющееся здание, произнес. Что-то я этот блудняк не понял. Какая такая касса? Где?» «Чего Копченый сам не пришел? Почему тебя прислал? Что за секреты такие? И от кого? От меня? С каких это пор все дела так делать стали?» Тихо-тихо-тихо, примеряющий приподнял руки его спутник. «Не все за раз, ладно? Давайте не будем, как какие-то там босяки посреди улицы, руками размахивать, хорошо? Разумеется, я все вам расскажу. На самом деле нет никакой большой кассы, есть просто пара сейфов, которые надо открыть». А у нас таких специалистов нет, к сожалению. Те, кого мы сюда попросили приехать, так и не прибыли. Менты, будь они неладны. Копченый — мой старый кореш. Мы с ним не одно дело провернули, так что мимо вас никто и не планировал проходить. «Каба не он», — проворчал Миша, — «я б с тобой и посереть улицы гадить бы не стал. Скользкий ты какой-то. Давай, рассказывай» э смотрелся по сторонам спутник, — «давайте вон туда завернем, а? Что-то мне неуютно, вроде бы смотрит на нас кто-то, вам не кажется?» «Креститься надо», — проворчал вор, но в указанном направлении все же свернул. Завернув за угол, спутник вора явно повеселел и несколько успокоился. Осмотревшись по сторонам, он уселся на старое бревно, предварительно обмахнув его носовым платком. Вот, на свет божий появилась свернутая бумага. «Смотрите, вам все станет ясно». Бакинский, кивнув телохранителю на вход, мол, смотри, присел неподалеку. Развернул бумагу и несколько мгновений всматривался в текст. «Это что за хрень такая?» «Как?» Маленький браунинг, 7,65 мм. Машина не слишком мощная, зато и не слишком громкая. А в умелых руках так еще и очень опасная. Стрелять спутник смотрящего умел» и уже вторая пуля толкнула воровского телохранителя в грудь, заставив его отступить на пару шагов. Вытащить оружие он так не успел. А старый вор еще был жив. Попавшая в горло пуля не убила его на месте, хотя и здоровья, разумеется, не прибавила. Убедившись, что опасность со стороны вора невелика, стрелявший поднялся с места и подошел к убитому охраннику. Быстро обшарил его одежду, достал наган и уже из него произвел два выстрела. И на этот раз ули достигли цели бакинский дернулся и перестал дышать вот так кивнул стрелок протер платком рукоятку револьвера и вложил его в руку мертвого охранника затем вернулся к смотрящему и проделал ту же операцию со своим браунингом огляделся по сторонам поправил одежду и спокойно зашагал по пустынному переулку вечером того же дня агаченко вызвал на срочную встречу замначальника город отдела мгб Ввиду особой ситуации, они пересеклись в условленном месте вдали от любопытных глаз. Район был почти безлюдным, и по вечерам тут осмеливались ходить весьма немногие. Зато и вероятность наткнуться на постороннего зрителя являлась крайне небольшой. Правда, это приводило к тому, что Фомина прикрывали двое оперативников в штатском, которые теоретически могли заметить кого-нибудь из членов группы, но Гальченко счел такой риск вполне допустимым, Затягивать встречу было невозможно. «Что там у вас такого стряслось?» МГБшник выглядел усталым. «События вышли на финишную прямую. Завтра запланирован налет на спецобъект». Фомин аж поперхнулся. «Вы серьезно?» «Возможно, послезавтра, но не более. Нам предложено быть готовым завтра в четырем часам дня. Нас заберет грузовик». «Откуда?» «Улица Яблоневая, пустырь напротив дома номер семь». Там еще какой-то разбомбленный дом стоит. Машина подойдет туда. До объекта, если машиной ехать, оттуда путь не близкий. Часам к шести доберетесь, пожалуй», — Гальченко усмехнулся. «Это еще не все. Нас хотят использовать исключительно как спецов по вскрытию сейфов. Бандиты уверены, что смогут беспрепятственно проникнуть на объект, и нас обещают также провести». «Это невозможно», — покачал головой замначуперот Объект усиленно охраняется, крепкие стены, двойные ворота. Любой доступ туда, кого угодно, даже работающих на нем ювелиров, осуществляется под неусыпным контролем охраны. Даже в свои кабинеты они не проходят поодиночке, обязательно в сопровождении караульного. Обед, в туалет они как ходят. Нажатием кнопки вызывается сотрудник, который и провожает конкретного желающего в туалет. На обед он же провожает всех в столовую. И точно таким же образом назад, на рабочие места. Сколько всего специалистов? Фомин призадумался, искосо посмотрел на собеседника. Решился. Десять человек. Три кабинета, где они работают. Как доставляются к ним ценности? Все кабинеты выходят в один коридор. Ответственный специалист, который работает в центральном хранилище, отбирает объекты для исследования, помещает их в специальный металлический ящик и в присутствии охранника запирает его своим ключом. Далее вызывается вооруженный курьер, который и доставляет запертый ящик в конкретный кабинет, где его уже своим ключом вскрывает старший по данному кабинету. Разумеется, все это фиксируется в специальном журнале. После изучения объект исследования вместе с актом экспертизы убирается в специальный матерчатый прошитый проволокой мешок, который опечатывается личной печатью ювелира, производившего исследование и обратным порядком доставляется в хранилище. То есть охрана практически всегда контролирует любое перемещение, кого бы то ни было, по дому и по всей территории объекта. Сколько всего охранников? Десять человек солдат, старшина, командир отделения и дежурный офицер, который отвечает за объект. Когда приезжают ювелиры, прибавляется еще шестеро – водитель автобуса и пятеро сотрудников, которые отвечают за безопасность специалистов в пути». Гальченко прищурился. «Это одни и те же люди? Водители и охрана периодически меняются, охрану объекта несут солдаты из отдельной роты внутренних войск. Они специально прибыли сюда на период проведения операции. Сопровождают автобус военнослужащие комендантской роты, оттуда же и водитель, да и сам автобус, как происходит смена караула. Ежедневно в 8 часов утра Машина приводит дежурную смену, офицер называет пароль, дежурный по объекту докладывает по телефону в город. И только после подтверждения пароля дежурным по город делу МГБ охрана открывает ворота. Гальченко возбужденно приподнялся с места и зашагал по помещению. Фомин с интересом следил за ним, недоумевая, какая такая муха укусила собеседника. Внезапно проводник остановился и улыбнулся. «Вот оно, значит, как». «Угу». Кстати, а обещанные документы по всем этим жуликам вы принесли? Ну, тут не так много, но кое-что накопать нам все же удалось. Давайте. Проводник принял из рук замначальника папку и опустился на место. Фонарик у вас есть? Щелкнул выключатель, и желтоватый круг света лег на листы бумаги. Так, и что же у нас тут такое есть, Бакинский? Но с ним-то мне все и так ясно. А это у нас кто? «Красавец?» «Так...» Зашуршали переворачиваемые листы. «А это тут кто такой?» Гальченко перевернул фотографию. «Колпачный Павел Семенович, кличка Копченый. Вот как он, оказывается, раньше выглядел. И впрямь Копченый. Он из Узбекистана. Ну-ну, там, стало быть, и потемнел в свое время». Гальченко закрыл папку и протянул ее Фомину. «Вот что я вам скажу...» «Вы, пожалуй, достаньте-ка блокнот, да и запишите все, что я вам сейчас буду говорить, самым тщательным образом. Мы тут ни в какой мелочи промашки допустить не можем. Второй попытки не будет. Но, может быть, есть смысл усилить охрану? Мы можем скрытно подвести к объекту взвод солдат и... И операция будет перенесена только и всего. А вот меня при таком раскладе вы имеете шанс никогда больше не увидеть. Почему?» Да потому, товарищ подполковник, что как только об этом узнают бандиты, а они узнают, уверяю вас, рубанул воздух рукою проводник, нас попросту перестреляют. Стоит только забраться всем в кузов. Будут они искать стукача в своих рядах или нет, но нас в живых точно не оставят. Мы для них чужаки. Так уж и не сомневайтесь, именно так они и поступят. Готовы записывать? Да, диктуйте. Спецсообщение. Срочно, совершенно секретно. Под вашу личную ответственность категорически запрещаю проведение любых мероприятий, не указанных в плане начальника спецгруппы. Запрещается в любой форме информировать кого бы то ни было о самом факте проведения спецоперации. Подпись. Прочитав этот короткий текст, начальник городдела оттянул внезапно ставший слишком тугим воротник кителя. Вот так всегда и рыбку съесть и не поперхнуться. А кто в случае чего будет отвечать? В зеркало смотреть категорически не хотелось. Пришедший за членами спецгруппы грузовик ничем особенным не отличался от множества своих собратьев. Обычная полуторка с брезентовым тентом. Водитель немолодой дядька, сидевший на подножке, неторопливо смолил папироску и даже по сторонам не смотрел. «Эй, дядя!» — окликнул его драчун. «Ты не понашили душу?» Тот молча забочковал папиросу и поднялся. «Может, и по твою...» он оглядел подошедших. «Девка с вами?» «С нами», кивнул подполковник. «А ты, как я понимаю, франт. Не похож?» «Дык», усмехнулся шофер, «мне без разницы». «Назвался груздем, полезай. Сбирайтесь в кузов, да добро свое туда покидайте. На выезде из города проверка может быть. Скажете, связисты, мол, там внутри провода всякие, да прочее снасть. Поверят. Могут ведь и бумагу спросить. Спросят, покажем». Водитель открыл дверцу. «Давайте там, не копошитесь!» В кузове действительно оказались свалены мотки провода, лестница и кошки, какие используют телефонисты, чтобы залезать на столбы. Осмотревшись, Гальченко присел на ящик с инструментом. Математик примостился впереди и сквозь дырку в брезенте, рассматривая дорогу. Остальные расселись по разным местам, держа оружие под рукой. Отъехав от места встречи метров на пятьсот, Машина притормозила, и в кабину быстро забрался еще один пассажир. Парень лет двадцати пяти в черном пиджаке. «Вот оно, значит, как», — присвистнул подполковник. «Контролер, стал быть. Если бы кто водилу там на пустыре прижал, этот парниша сейчас бы уже далеко был». Как и предупреждал шофер, на выезде из города автомобиль остановили. У обочины стоял мотоцикл, а рядом с ним находились двое милиционеров. «Куда путь держим, граждане?» «В район», — ответил водитель. бригада везу, связисты». «Вот», — вмешался в разговор его сосед, подавая милиционеру бумаги. «Наряд, путевой лист, все как положено». «А чего поздно-то так? К вечеру дело». «От нас не зависит», — пожал плечами парень. «Ежели бы всегда все аварии по расписанию происходили, в кузове что? Ремонтная бригада и инструменты, ну, провода, само собой». Заглянувшего туда милиционера приветствовал улыбкой охотник». Приветливо приподнял кепку и дед Миша. Все же прочие, поудобнее устроившись вдоль бортов, подремывали. «Все в порядке», — повернулся к напарнику милиционер. «Пусть едут». Оставив за собою облачко дыма, машина бодро тронулась дальше, совершенно исчезнув из памяти постовых. Впрочем, ее провожала еще одна пара любопытных глаз. «Телефонный звонок. Дежурного, пожалуйста». «Минутку». «Да». Машина прошла пост на выезде. Все в норме. Постовые проверили документы у водителя, заглянули мимоходом в кузов и пропустили автомобиль. Хорошо. Ехали не слишком долго. Изменился звук работы мотора, автомобиль затрясло на ухабах, и он остановился. Стукнула дверь кабины. Выгружаемся. Франт выпрыгнул из кузова первым. Это что тут за монастырь? До утра тут будем ждать, ответил парень в пиджаке. Вам всем... «Вон в том доме постелено. Пожрать кое-чего имеется. А выпить?» — поинтересовался драчун. «С этим хуже. Не завезли», — серьезно ответил мнимый бригадир. «Вставать рано, так что уж и без этого как-нибудь проживем». Войдя в комнату, подполковник кивнул деду Миши. «Проверь». Тот, нигде подолгу не задерживаясь, быстро осмотрел комнату, проверил немногочисленную мебель и успокаивающе поднял руку. «Порядок». «Вот что, старый». Присел к нему на кровать Гальченко. «Чует мое сердце, что основная работа завтра на тебя ляжет, и поэтому подумай хорошенько, что тебе еще надо бы на заранее приготовить». Сапер пожал плечами и почесал за ухом. «Ну, сколько-то времени у меня ведь будет? Минут десять-двадцать, за больше я не ручаюсь. Тогда, собственно, особо можно и не пыхтеть. Заготовки я уже давно приготовил, осталось только снарядить». — Ну, тут мне в помощь математика дашь. Мы сварганим все в темпе. — Добро. — Гальченко вышел на середину комнаты. — Слушать всем сюда Спим по очереди. Первое дежурство на мне дали охотник, математик, драчун. Смена через два часа. Вопросы. Таковых не оказалось. Тогда всем спать. Как и обещал мнимый бригадир, всех подняли рано. Часов в шесть. Водитель принес в комнату горячий чайник, заварку и два круга колбасы. «Сейчас хлеба и сахара притащу». Перекусывали быстро, время поджимало. Закончив с едой, все вышли во двор. Там вместо привычной полуторки стоял небольшой автобус. «А у нас смена экипажа», — ухмыльнулся бригадир. К наглухо закрытым воротам спецобъекта подъехал грузовик, в кузове которого сидели бойцы внутренних войск. Хлопнув дверью, из кабины выбрался со старшей машины, поправил фуражку и подошел к воротам. Постучал. Лязгнул запор, и в двери открылось окошечко. «Кто там?» — спросил часовой, хотя и без того было хорошо видно машину с пассажирами. В амбразурах по периметру забора поблескивали внимательные глаза. «Младший лейтенант Калюжный. Пароль. Гомель, 21. Ваши документы». Офицер расстегнул нагрудный карман и протянул в окошко служебное удостоверение. «Прошу!» — лязгнул запор, дверца закрылась. Телефонный звонок. Дежурный по управлению капитан Нестратов. Здравия желаю, товарищ капитан. Докладывает начальник охраны объекта номер семь. Прибыла смена, названный пароль совпадает. Кто старший? Младший лейтенант Калюжный. Номер машины? Тут уже несколько запнулся начальник охраны. Обычно такого вопроса не задавалось. «Секундочку, товарищ капитан!» Прикрыв трубку рукой, он повернулся к бойцу, который принес документы офицера. «Номер машины, быстро!» Боец кивнул и тотчас же исчез. Впрочем, он отсутствовал недолго. «12.33 Г.О., товарищ капитан!» «Соответствует», — прозвучал в трубке голос дежурного. «Пропускайте смену. И не особо там возитесь. Специалисты уже выехали. Сегодня у них работа особой важности. Так что пусть там Калюжный побыстрее все приготовит». Дежурный положил трубку. Сидевший у открытого распределительного шкафа связист вопросительно посмотрел настоявшего рядом офицера. Тот молча кивнул и, в свою очередь, поднял трубку полевого телефона. «Гараж дайте! Какой номер у выехавшего со сменой охраны автомобиля?» Посреди дороги притормозил грузовик, хлопнула дверца, и наружу выбрались два человека. «Этот, что ли, столб? Ща глянем. Там метка должна быть». Один из приехавших соскочил в кювет и, перебравшись поближе к телеграфному столбу, осмотрел его. Удовлетворенно кивнул и повернулся к товарищу. «Этот! Тащи пилу!» Пара минут, и столб опасно накренился в сторону. Только туго натянутые провода еще удерживали его от падения. «Ты гля, падла! Висит! А ну!» На провода закинули крюк на веревке, и оба приехавших изо всех сил дернули за нее. «Во!» С мелодичным звоном лопнул один провод, второй, столб повело в сторону, и тогда уже полопались и остальные. Довольно загоготав, злоумышленники тотчас же вырезали из упавших на землю проводов длинные куски, которые и были заброшены подальше в кусты. Другое дело! Побросав инструменты разрушения в кузов, злоумышленники забрались в машину. Фыркнув выхлопной трубой, автомобиль тронулся с места и скрылся за поворотом. Стук в дверь. «Откройте!» За дверью зашлепали шаги. Что-то прозвенело. Лязгнул запор, и на пороге дома появился его обитатель. «Вам кого?» Слегка опешив, отступил он назад. «И было с чего?» На пороге дома стоял офицер и несколько солдат. «Нам начальник почты нужен. Это вы?» «Я», — несколько оправившись от удивления, ответствовал мужчина. «Вот и отлично. Лейтенант Марков, внутренние войска, нам телефон требуется. Очень срочно». э засуетился почтовик, «сейчас я только оденусь». Быстро накинув пиджак, он в сопровождении ранних гостей заторопился к зданию почты. Раскрежетал замок, и распахнулась дверь почтового отделения. «Вот, прошу», — кивнул начальник отделения связи на телефонную будку. «Вас с кем соединить?» «Дежурного по городскому управлению МГБ». «Вот даже как», — пробурмотал связист, скрываясь внутри комнаты. «Товарищ офицер, связи нет». «Что значит нет?» — сжал трубку в руках лейтенант. «Куда она девалась?» «Да откуда же я знаю?» — ответствовал начальник почты. «Обрыв, наверное. Такое бывает иногда. И что теперь делать? Откуда я могу позвонить?» «Ну, — почесал гладко выбритый подбородок связист, — из МТС разве что. Только если обрыв, то и у них связи тоже может не быть, хотя...» «Где это? Три километра отсюда. Вот прямо по улице идите, потом поворот направо будет, не промахнетесь. А что случилось-то? Да машина у нас сломалась». А надо срочно ехать. МТС. Так может быть там и механики есть? Разумеется, кивнул связист. Где же им быть, как не там? У них и машина дежурная должна быть. Именно этот грузовик, покинув место, где только что был повален телеграфный столб, сейчас и въезжал в ворота машинно-тракторной станции.